Глава 16 Место встречи напоминало одну из фэнтезийных картин в духе столкновения света и тьмы. Вот только тут схлестнулись первозданная мощь природы и ее искаженная мраком противоположность. Черное хитросплетения колючего лабиринта, по которому будто живые перемещались щупальца тумана, казались чужеродным вкраплением посреди вековечного леса. Столь же чуждым казалось и посольство чужаков, окруженное охраной из Сильвари и Ирхов. Их принявшие мрак собратья, несмотря на преображение, все же казались куда более уместными здесь, чем разношерстная группа НПС и игроков картаса Почти все игроки, сопровождавшие посольство, носили клановый символ Темного Легиона. На с были одиночками или представителями незнакомых мне кланов. Посольство же состояло из мастера 450-го уровня и четырех магистров 400 -го. Но все они терялись на фоне первой. Пятисотуровневая глава совета поражала чуждой экзотической красотой. Нежную зелень эпидермы оттеняли амарантовые лепестки растительного одеяния. В руках друидки едва заметно мерцала живая ветвь растения, а глаза Нигеллы смотрели с вековой мудростью самого леса. По левую руку от нее мрачной тенью стоял седьмой, а по правую — третья, фрезия, паладин Сильвана. Третья не выглядела грозной, но я помнила, как в одном из видений прошедших битв эта хрупкая Сильвари безжалостно сокрушала врагов верным мечом. Чуть в стороне возвышались могучие фигуры вождей Ирхов, окруженных охраной. Облаченный в тяжелую броню бурый Спелиус сжимал в лапах двуручный меч Фламберг и хмуро оглядывал чужаков. Золотистого окраса Ирх по имени Конколор подпирал мечом дерево, а в лапах баюкал устрашающую конструкцию, похожую на здоровенное ружье с толстым стволом, из которого торчали жало сразу шести стрел. Все облачение Ирха сверкало золотом, а густая грива делала его схожим с персонажем детских сказок Асланом. Во взглядах противоборствующих сторон не было ни ненависти, ни злобы, только растерянности, удивления неизмененных и горькое сожаление отступников. А вот на чужаков из-за завесы все они косились с одинаковым подозрением. Вчерашние соратники, члены совета, сейчас в молчании стояли друг напротив друга. Внезапно шеренга отступников раздалась в стороны, и вперед вышел пятый. Глаза невозмутимой до этого первой на миг расширились, седьмой ошалело, потряс головой, а третья пробормотала какое-то заклинание и провела ладонью перед глазами. Партулак же сделал несколько шагов вперед и преклонил колено перед первой. «Мы — ростки одного дерева», — тихо произнес он, и Нигелла, поколебавшись, положила руку ему на плечо. «Одна ветвь, один долг, Одна судьба. Жестом она повелела пятому встать, а затем крепко обняла старого друга. «Не уверена, что ты действительно жив, Портулак. Не понимаю той силы, что наполняет твое тело. Но я счастлива вновь увидеть тебя, брат. В недобрый час я отправился в серые земли и в недобрый час вернулся», — печально произнес пятый. «Я не ведаю многого из того, что произошло в мое отсутствие, но твердо знаю одно». Наша сила в единстве. Не должно быть раскола между нами. Не я воспротивилась воле совета. После тяжелого молчания произнесла первая. Не я покинула дерево, уведя часть народа. Не я принесла скверну в наш лес. — Но ты пустила сюда чужаков! — крикнула шестая, и в голосе ее слышалась боль от предательства сестры. Так решил совет напомнила первая. «Совет ошибся!» — в свире порыкнул Кадьяк. Ирхмрака шагнул вперед, шерсть его вздыбилась. «Чужаки используют нас в своей войне, а потом уничтожат остатки наших сил и захватят лес!» «Не чужаки отказались от нашего отца Сильвана», — вступила в разговор Фрезия. Глаза паладинши сверкали праведным гневом. «Не чужаки принесли скверну в наши земли, «Мы приняли помощь мрака только для того, чтобы защитить лес!» Гневно бросил второй. «Мрак никому не помогает». Слова мастера Картаса прозвучали негромко, но были услышаны всеми. Оказалось, что посол вполне владеет языком аборигенов сокрытого леса. Все, что делает Гераника, он делает только ради собственной выгоды. Картас убедился в этом на собственном опыте. «Тебе не было дозволено говорить, чужак!» В голосе шестой было столько ненависти, что хватило бы на всю армию леса. «Он наш гость! И прибыл для того, чтобы говорить!» — рыкнул Спелиус. Стоявший до того в стороне, он приблизился к первой и встал чуть позади нее. «Осталось понять, для чего прибыли вы, покинувшие совет, расколовшие народ и осквернившие лес!» Глаза Остельбы зло сузились. Шерсть Кадьяка вздыбилась, но Портулак поднял руки в примиряющем жесте. «Мы все в чем-то ошиблись», — сказал он, встав между спорщиками. «Но это не значит, что раскол должен продолжаться. Мы тоже пришли говорить. Настала пора вновь объединить советы, сообща найти верное решение, исправить ошибки, что уже свершились, и предотвратить те, что поджидают нас на пути». «Союз с мраком недопустим!» жестко произнес посол Картаса, но был остановлен властным жестом первой. Ее взгляд блуждал по лицам бывших членов Совета. «Мы не говорим о союзе с мраком», — сказала она. «Мы говорим о воссоединении семьи и исправлении ошибок. Я права?» «Да, первая», — склонил голову Портулак. Помедлив, остальные отступники повторили его жест. «Они есть мрак!» Воскликнул мастер, и картостцы за его спиной согласно загудели. «Никому из последователей Гераники нельзя верить! Они предадут нас!» Перечислить, сколько раз ваши народы вторгались в наш лес, посол. Тихо, но с ощутимой угрозой в голосе спросила первая, повернувшись к чужакам. «Рассказать, сколько горя принесли на наши земли. Объяснять, почему у моих братьев и сестер так мало веры в этот союз. Не выдержав взгляда Нигеллы, мастер Картеса отвел взгляд. Из-за недоверия и тяжести обид прошлых веков распался совет. Печально продолжила она. «Мы все не были достаточно мудры, чтобы сохранить единство. Пора научиться прощать обиды прошлого и созидать новое будущее сообща. Лучшее будущее». Она обвела взглядом отступников и торжественно провозгласила. «Я восстанавливаю совет и дарю прощение всем оступившимся. Вместе мы отправимся к хранителю, взовем к Сильвану и отыщем способ исправить сотворенное и выгнать скверну мрака из наших земель. Быть может, не сегодня и не завтра, но вы вновь сможете вернуться на древо и в логово». Лес наполнился возгласами ликования, а затем все и отступники, и неизмененные преклонили колени перед воссоединившимся советом. Поддавшись торжественности момента, я тоже преклонила колено и почтительно склонила голову. Именно поэтому пропустила появление гераники. «А почему меня не позвали на праздник воссоединения?» — раздался хорошо знакомый голос повелителя мрака. Вскинув голову, я увидела его, вальяжно подпирающего плечом оскверненное дерево неподалеку от отступника Завидев его, все присутствующие вскочили на ноги и схватились за оружие. «Потому что ты предал нас!» громогласно рыкнул Кадьяк и бросился на Геранику с явным намерением растерзать наглеца. Тот лениво вскинул руку, и могучий Ирх словно бы налетел на невидимую стену. «Ай-яй-яй!» — неодобрительно подцокал языком шаман. «Разве можно так говорить с повелителем мрака тому, кто принял в себя мрак?» Он эффектно щелкнул пальцами, и я почувствовала, что теряю власть над собственным телом. Глаза стоящего рядом со мной Веха наполнились туманом, а тело несколько раздернулось, будто марионетка в руках неопытного кукловода. «Внимание! В рамках сценария вы временно теряете управление своим игровым персонажем и попадаете под власть Гераники». Повинуясь чужой воле, мое тело повернулось к повелителю мрака, и я преклонила колени уже перед ним. Отступники вокруг меня делали то же самое, и лишь на периферии зрения я видела вторую и шестую, с видимым усилием, держащихся на ногах. Их глаза тоже постепенно заволакивал туман. «Беда с этими детьми Сильвана!» — посетовал Гераника. «Ваши тела не позволяют до конца слиться с мраком, «Счастье у меня есть те, кому подобное не мешает». Еще один ленивый взмах рукой, и Кадьяк с пятым подошли к сопротивлявшимся лидерам отступников и поставили их на колени. «Немедленно освободи наших братьев, шаман!» Гневный голос первой разнесся, казалось, по всему лесу и отразился от гор. «А то что?» — с искренним интересом поинтересовался Гераника. «Мы уничтожим тебя даже ценой наших жизней», — ответила Фрейзия, вынимая меч. «Можете попытаться», — весело захохотал Гераника. «Убейте всех, в ком нет мрака!» Войско мрака слаженно поднялось на ноги, развернулось к собратьям, обнажило оружие и двинулось в атаку.